Мэри Нортон. Добывайки в поле. Глава первая. Что было однажды? Может случиться дважды. Из дневника Аретты, 19 марта. Ну, кому еще было выяснять судьбу добывайк, как Никейт? Много лет спустя... Будучи уже совсем взрослой, она записала их историю для своих четверых детей, собрав ее по крупицам, как собирают материал для исторических или биографических книг. Кое-что она помнила сама, кое-что ей рассказали другие, а кое-что, лучше уж сразу признаться, в этом просто придумала. Самой примечательной находкой, подтверждающей рассказ Кейт, была крошечная старомодная записная книжечка с золотым обрезом, найденная ею в доме лесника в поместье Стадингтонов неподалеку от Лейтон-Базарда в Бетфордшире. Старый Том Добро, лесник, всегда был противником записи истории добываек на бумаге, но поскольку он давным-давно умер и лежал тихо и спокойно в могиле, а дети Кейт росли вовсе не тихими и далеко неспокойными, она решила, что если бы в живых, наверное, преодолел бы свое предубеждение, понял ее и просил. Так или иначе, но по некоторым размышлениям Кейт решила рискнуть». Когда она была еще девочкой и жила с родителями в Лондоне, кровь разделялась с ними одна старая дама, думаю, их дальняя родственница, миссис Мэй. Долгими зимними вечерами они сидели перед камином, и миссис Мэй учила Кейт вышивать тамбуром. Именно тогда она впервые рассказала девочке о «добывайках». В ту пору Кейт и в голову не приходило сомневаться, что они существуют на свете. Эти маленькие человечки, как две капли воды, похожие на настоящих людей, и живут никому невидимые под полом и за деревянной обшивкой стен в некоторых тихих старых домах. Лишь позднее Кейт стали одолевать сомнения, и совсем напрасно, как вы узнаете из последующих глав. Ей предстояло узнать о куда более диковинных вещах и куда более непредвиденных и необычайных событиях, чем те, что могла себе представить миссис Мэй. Все, что миссис Мэй поведала Кейт о добывайках, было рассказано с чужих слов. Старая дама созналась и даже приложила немало трудов, чтобы убедить в этом Кейт, что сама никогда в жизни не видела ни одного добывайки, а узнала об этом народцы из вторых рук, от младшего брата, мальчика, обладавшего на редкость живой фантазии, и, как это всем было известно, привычкой дразнить сестер. Да, решила Кейт, раздумывая об этом на досуге, хочешь — верь, хочешь — нет. И сказать по правде, почти целый год после того, как миссис Мэй впервые рассказала ей о добывайках, Кейт скорее склонялась к тому, чтобы не верить, и на ее отодвинули добывайк на задний план. За этот год она перешла в другую школу, завела новых подруг, получила в подарок собаку, начала кататься на коньках и научилась ездить на велосипеде, поэтому у нее и в мыслях не было никаких добывайк когда однажды утром за завтраком ранней весной миссис Мэй протянула ей через стол письмо, сказав при этом, Кейт и внимание не обратила, как взволнованно звучит ее обычный спокойный голос. «Я думаю, Кейт это тебя заинтересует». Письмо ничуть ее не заинтересовало. Кейт дважды перечитала его, но так ничегошеньки и не поняла. Написано, оно было поверенным из фирмы Джобсон, Тринг и Зловрединг. В нем было полно длинных слов вроде «завещание» или «наследование», и даже слова среднего размера соединялись друг с другом таким странным образом, что казались Кейт совершенно бессмысленными, что, например, могло означать «нежилое жилье». Сколько не думай, смысла тут не найдешь. А у имен там было и Стаддингтон, и Доброу, и Эмберфорс, и Поклинтон, и целое семейство по фамилии «Усопшие», которое почему-то писалось с маленького Большое спасибо». — вежливо сказала Кейт, возвращая письмо. — Я подумала, может быть, — сказала миссис Мэй, и тут Кейт наконец заметила, что щеки старой дамы порозовели, словно от смущения. — Может быть, ты захочешь поехать со мной? — Поехать куда? — спросила Кейт с недоумевающим видом. — Кейт, милочка! — воскликнула миссис Мэй. — Зачем же я показывала тебе письмо в Лейтон-Баззарт, естественно? — Лейтон? «Базард?» Много лет спустя, когда описывал эту сцену своим детям, Кейт говорила, что при этих словах сердце ее быстро-быстро забилось еще раньше, чем до сознания дошел их смысл. «Лейтон Базард. Знакомое название. Да, так называется небольшой городок, где-то, где то кажется, в Бетфордшире». «Туда, где был дом моей двоюродной бабушки, тети Софии», — подсказала ей миссис Мэй. «Туда, где, по словам моего брата, он видел добываек». И не успела Кейт прийти в себя от изумления. Миссис Мэй добавила деловым тоном. «Мне оставили по завещанию небольшой домик в поместье Стадингтонов, в том самом, где стоит большой дом и...» Тут она еще сильнее покраснела, словно то, что хотела сказать, казалось ей самой почти чудом. И триста пятьдесят фунтов. Хватит на полный ремонт. Кейт молчала и, прижав стиснутые руки в груди, словно стараясь сдержать неистовые удары сердца, во все глаза смотрела на миссис с Мэй. А мы... «Увидим этот дом?» — спросила она, наконец, охрипшим вдруг голосом. «Конечно. Потому-то мы и едем туда. Я хочу сказать, большой дом. Дома тети Софи. А, Фэрбэнкс-Холл, как его раньше называли. У миссис Мэй был немного озадаченный вид. Не знаю. Возможно, нам удастся туда попасть. Все зависит от того, кто там сейчас живет». — Все равно, — продолжила Кейт, стараясь взять себя в руки, — даже если мы не попадем внутрь, вы ведь можете показать мне решетку под кухней и склон, где гуляла Ретта, а если приоткроют хоть самую чуточку входную дверь место, где стояли часы? Просто быстренько ткнете пальцем. И так как миссис Мэй все еще колебалась, Кейт вдруг горячо добавила, вы же сами верили в них, разве нет? Или это была... Ее голос дрогнул, прервался. Просто сказка. «Ну и что из того?» — быстро проговорила миссис Мэй. «Ведь это была хорошая сказка. Не понимай все буквально, девочка, и не теряй способности верить в чудеса. В конце концов, все, в чем сами мы не участвовали, о чем нам рассказывали, кажется, сказкой. Единственное, что мы можем в таких случаях, это быть внимательными, смотреть на вещи неопредвзято и тщательно просеивать факты». «Тщательно просеивать факты?» Что ж, как раз фактов-то, — подумала Кейт, немного успокаиваясь, — предостаточно. Еще до того, как миссис Мэй впервые заговорила о добывайках, Кейт подозревала, что они существуют. Как иначе объяснить постоянное и непостижимое исчезновение всевозможных мелких предметов? и пропадали не только французские булавки, иголки, карандаши, промокашки, спичечные коробки и тому подобные вещи. Как немало прожила на свете, Кейт уже успела заметить, что стоит не заглядывать в ящик комода несколько дней, как, открыв его, обязательно чего-нибудь не досчитаешься. Лучшего носового платка, единственной длинной иглы, сердоликового сердечка, счастливой монетки. Но я точно знаю, что положила ее в этот ящик. Сколько раз она сама произносила эти слова, сколько раз слышала их от других... «А уж что до чердака!» «Я абсолютно уверена, чуть не плача», — говорила ей мама еще на прошлой неделе, стоя на коленях перед открытым сундуком и безуспешно пытаясь найти там пряжки от туфель, что положила их в эту коробку вместе с веером из страусовых перьев. Они были завернуты в лоскут черного сатина, и я сунула их сюда, возле ручки». И то же самое с ящичками от секретера, со швейными шкатулками, коробочками для пуговиц. В баночке с заваркой всегда оказывалось меньше чая, чем накануне вечером. Куда-то исчезал рис, если уж об этом зашла речь, и кусковой сахар. Да, решила Кейт, фактов у нее хоть отбавляй, только как их просеять». «Я полагаю», — сказала она задумчиво, принимаясь складывать салфетку, «какие-то дома для них подходят больше, какие-то меньше». «В некоторых домах их вообще нет», — сказала миссис Май. «По словам брата, больше всего, как ни странно, они любят жить там, где порядок». Он много раз мне говорил, что добывайки пугливы. Им надо точно знать, где что лежит и чем, скорее всего, будет занят тот или иной обитатель дома в то или иное время в безалаберных, шумных домах, где хозяйство ведет кое-как. Можно, представь себе, бросать вещи, где попало, и ничего не пропадет. Я имею в виду по вине добывайку. Миссис Мэй коротко рассмеялась, а Кейт вдруг спросила. «А могут добывайки жить под открытым небом? С трудом!» Они нуждаются у нас. Им требуются для жизни те же вещи, что и людям. Я вот думала о Поде и Хомеле и маленькой Рете, когда их выкурили из-под кухни. Что с ними стало, как вам кажется? Я и сама часто спрашиваю себя об этом. Неужели Рета осталась последней из добываек, как говорил ваш брат? Да, так он и сказал. Самая последняя, единственная на свете». «От всего сердца надеюсь, что он был мне прав. С его стороны гадко было так говорить», — задумчиво добавила миссис Мэй. «Не представляю только, как они перебрались через поля. Как вы думаете, им удалось, в конце концов, найти барсучью нору? Кто знает. Я ведь рассказала тебе ту историю с наволочкой. Ну, когда сложила в наволочку всю мебель из кукольного дома и отнесла к барсучей норе». «И как вы почувствовали запах тушеного мяса, да? Но это еще не значит, что наши добывайки под Хомель или Орета добрались туда. Ведь в Барсучье и Нарежье или их родичи, не правда ли, эти Хендрири? Может, это они готовили еду?» «Конечно», — сказала миссис Мэй. Несколько минут Кейт молчала, погрузившись в раздумья. Но вот лицо ее просияло... И, повернувшись на табурете вокруг своей оси, она воскликнула. «Если мы поедем туда на самом деле, то где будем жить? На постоялом дворе?»